Глава восьмая. Ты же его убил. До леса доехали на Виллесе. Автомобиль трясло и бросало на фронтовых дорогах, как суденышко, угодившее в бурю. В одном месте он даже рухнул передними колесами в глубокую яму и крепко увяз в топкой грязи. Пришлось изрядно покорячиться и попотеть, прежде чем вытащить легковушку на твердый грунт. Но обошлись без поломок. Далее предстояло километров пять пройти полюсу пешком. Когда обозначился конец пути, Романцев не выдержал и произнес в некотором раздражении. — Вот послушай, старшина, мы уже почти подошли к тайнику, а я что-то не вижу никаких дозорных, потому что прячутся хорошо, — довольно улыбнулся Щербак. — Слышали, как Сойка свистела? — И что? — А помните, сколько раз? — Я не прислушивался, — Буркнул Тимофей. «А зря. Три раза пропили колоптаха, товарищ капитан. Первый раз в километре отсюда, когда мы к балке подходили. Второй раз где-то метров за пятьсот отсюда, когда мимо полянки с ромашками прошли. А в третий раз метров за сто от тайника. Это разведчики вас так поприветствовали. Передавали вас, так сказать, из рук в руки, чтобы с вами ничего не случилось». Тоже мне, ангелы-хранители, хмыкнул романцев. Вышли на полянку, на которой был запрятан тайник. Почему здесь никого нет? — повертел головой Тимофей. Нужно, чтобы кто-то за рацией вблизи присматривал. — Обижаете, товарищ капитан. Как же можно иначе-то? За рацией тоже следим. — Миронов, предстань. Неожиданно густой смородиновый куст, стоявший метрах в пятнадцати от капитана, ожил, и Романцев увидел довольно улыбающегося Миронова. «А Каштанов где запрятался?» — спросил старшина. Сухая листва у ног капитана дрогнула, и прямо из-под земли возник улыбающийся боец в маск-халате. «Здесь я, товарищ капитан, вы мне на ногу наступили. Неужели ничего не заметили?» «Не заметил», — признался Романцев. «Молодцы, неплохо сработали». «С ногой все в порядке, надеюсь, не раздавил. Мне пришлось потерпеть. Теперь на этом месте синяк будет. Ты его бодягой разотри. Помогает», — с ухмылкой посоветовал Тимофей. «Можешь записать его как легкое ранение? И много вас тут, леших таких, попряталось?» «Восемь человек», — ответил Щербак. «А еще на дальних подступах люди стоят. Перекрыты все тропы. Так что мимо разведки никто не пройдет». А если вдруг пойдет что-нибудь не так, так из тройного кольца ему не выбраться. Хорошо, сработано, хвалю. Так где мы его подождем? Надеюсь, не на дереве? Вон тот бугорок, видите? Показал старшина на небольшое возвышение, метрах в пятидесяти, заваленное сухостоем. Вижу. Вот в нем и спрячемся, а из него на все стороны подходы будут видны. Ловко придумали. Настоящая берлога. когда это вы ее успели соорудить. — Еще вчера. — А диверсант случайно не увидел ваше приготовление? — с сомнением посмотрел капитан на старшину. — Все в порядке, товарищ капитан. Одни делали убежище, а другие подходы охраняли. — Тогда пойдем. Кучей сухостоя возвышалась между двумя могучими соснами и выглядело вполне естественно. Такие наносы нередко случаются во время урагана, когда поломанный сухостой прибивает ветром к препятствию. Со временем стихийное сооружение все более крепнет, за него цепляются колючие ветки и трава, оно становится местом погребения листьев, а еще через год превращается в идеальное место для перегноя, заметно проседает, спрессовывается, затем на нем начинает расти трава, так что место для наблюдения было выбрано весьма удачно. Диверсант пройдет рядом и даже не обратит внимания на сооружение. Лас находился у самой земли. Пришлось буквально вползать в бугор, распластавшись по земле, но уже внутри было достаточно много места для двоих. Переждали ночь, выдавшуюся прохладной расистой. Темнота давила так, что было больно глазам, Но всю ночь Тимофей, не сомкнул глаз, усиленно всматривался в черноту, а рядом ворочался старшина, прислушиваясь к тревожным шорохам. Ближе к утру пропищала дважды сойка, ей это звалась другая лесная пичуга, столь же задиристо, и Щербак негромко произнес. «Он идет, товарищ капитан, сейчас будет здесь». «Минут через пять...» Романцев увидел человека в маск-халате, приближавшегося к поляне. Подходил он без спешки, ступал аккуратно, старался не наступать на попадающиеся на пути сухие ветки, останавливался, прислушивался. В общем, шел так, как ходит человек, который хочет остаться незамеченным. Ступил на поляну, вновь осмотрелся, будто что-то почувствовал. Не решался подходить к тайнику с рацией, все чего-то выжидал, всматриваясь пристально в рассеивающийся мрак. «Будем брать, как только он начнет распаковывать рацию», — шепотом напомнил романцев. Убедившись в безопасности, диверсант подошел к тайнику. Аккуратно приподнял вырезанный дюрн и бережно положил его рядом. Затем вытащил из ямы лапник и уложил рядом. Старшина просвистел сойкой, в тот самый момент — когда немецкий агент, присев на корточки ухватился за ранец с рацией. Неожиданно из-за дерева выскочили двое бойцов. Один со стороны спины, отрезая путь к отступлению, а другой шагнул прямо на него, наставив в грудь автомат. «Поставь рацию!» Диверсант, не успевший распрямиться, продолжал держать в руках ранец с рацией. В следующее мгновение он швырнул ее в сторону стоявшего напротив бойца и мгновенно вытащил за нож. От неожиданного удара рации в грудь боец на какое-то время потерял равновесие, ствол автомата колыхнулся, прицел сбился. Диверсант уже прыгнул на бойца, повалил его на землю и занес для удара нож. Контрразведчик, стоявший позади, подскочил и ударил диверсанта прикладом по затылку. Не удержав, Вдруг потяжелевший нож, диверсант выронил его из ослабевших пальцев и завалился на спину, разбросав по сторонам руки. Раскидывая в сторону ветки, на поляну, сжимая в руке пистолет, выскочил Романцев, склонился над упавшим радистом и неодобрительно покачал головой. «Да ты же его убил, Иванцов! А поаккуратнее как-то нельзя было? Я же всех предупреждал, он нам живым нужен!» — Товарищ капитан, ты кто же знал, что он такой хлипкий? — виновато ответил красноармеец. — Ух, усложнил ты нам задачу, — продолжал сокрушаться романцев. — Трибунал по тебе плачет. Старшина Щербак постучал по щекам упавшего диверсанта и обрадованно произнес. — Кажись, дышит. — Вставай, сволочь фашистская! — тряхнул он его за шкирку. — Вставай! — и отвесил хлесткую пощечину. — Вставай! Диверсант открыл глаза, непонимающе уставился прямо перед собой. «Я бы этому году еще добавил. Из-за него хороший человек чуть под трибунал не попал». Старшина умело его обыскал, вытащил из карманов документы, из кобуры выудил ТТ. «Возьмите, товарищ капитан». Едва пролистав военный билет и командировочное предписание, Романцев спрятал их в планшет. «Да, я с ним сам поговорю», — сказал он и наклонился над диверсантом, понемногу приходившим в себя. «Когда от вас отошел старший сержант?» «Жав челюсти», — диверсант хмуро смотрел на склонившегося над ним Романцева. «Я не знаю. А кто за тебя будет знать?» Тимофей сунул ствол пистолета прямо ему в лоб. «Говори, если не хочешь, что мы тебя прямо в этой яме закопали. Твое имя?» «Григорий Панаевский», — выдавил из себя диверсант, пытаясь приподняться. «Сидеть? Какова твоя роль в группе?» «Я радист. Кто вас старший?» «Фрол Кравченко. Он меня сюда послал за рацией документами». «Это его настоящее имя?» «Нет, по Абверовским документам». «Как звать второго?» «Василий Рубан. Имя и фамилия тоже не настоящие «Где они находятся?» — В землянке, недалеко отсюда. — Вы уже забрасывались сюда? — Да, — не сразу ответил Панаевский. — Что за землянка? Ее перед самым отступлением соорудили. — Почему рацию оставили? — Нести тяжело, а тут еще и взрывчатка. — Запарились, значит, — хмыкнул Романцев. Достав карту, сказал, — В какой квадрат идете? — Вот сюда, к этому изгибу. там небольшой мосток проложен через какую то промоину вот под опорой заложим взрывчатку показал диверсант на полоску железной дороги рассекающий зеленое пятно лесного массива наша задача заблокировать участок железной дороги в районе детковцы а потом выдвигаться в броды там нас должны встретить бойцы упа зачем Организуется какая-то крупная акция, но какая именно я не знаю, я всего лишь радист. Железная дорога проходила через расположение 13-й армии, была одной из главных артерий, снабжающих боеприпасами 1-й Украинский фронт. Удар решено было нанести по самому уязвимому месту. На восстановление путей потребуется немало времени, а значит, в случае наступления немцев... Первый украинский немедленно ощутит нехватку боеприпасов. Когда именно они должны подойти к мосту? Возможно, уже подошли. Товарники по этой линии ходят часто. Любой из них может быть взорван. Поезда через «Дедковцы» ходили каждые полчаса. Не исключено, что в это самое время диверсанты уже подкладывали под рельсы взрывчатку. Значит, времени для их задержания практически не остается. «Мост может взлететь на воздух в любую минуту». «Так, где у нас радист?» — обернулся Романцев к бойцам. «Я здесь, товарищ капитан», — вышел вперед боец. Разворачивая свою радиостанцию, приказал ему Тимофей. Сняв с плеч 20-килограммовый груз, красноармеец принялся быстро распаковывать рацию. Вытащил штаковую антенну, включил питание и принялся вращать ручки, настраивая на нужный диапазон. «Телефонной связи до штаба хватит?» — спросил Тимофей. «Так точно», — откликнулся радист. «Даже еще запас останется километров на двадцать». Романсов взял телефонную трубку. Послышались характерные эфирные шумы. Иной раз в эфир прорывались какие-то хрипы, но модуляция была устойчивая. «Первый». «Говорит девятый, как слышите меня? Прием!» — проговорил он. «Говорит первый. Что у вас?» Отозвался мужской грубоватый голос, измененный эфирными шорохами. «Прием!» «Первый. Передаю срочное сообщение. Нами захвачен диверсант». Он утверждает, что в район Дедковцы вышла диверсионная группа. В какой-то момент треск усилился. Усомневшись в том, что его услышали, Тимофей переспросил. «Как слышите меня?» «Прием!» «Девятый. Слышим вас хорошо. Продолжайте!» Проговорил тот же голос. «Прием!» Уплывающая модуляция стабилизировалась, треск заметно уменьшился, были слышны лишь едва различимые щелчки. Первый. Задача диверсантов — подорвать железнодорожные пути вместе с проходящим по нему эшелоном. Не исключено, что диверсанты уже находятся на месте. Мы бы вас просили прекратить на время железнодорожное движение по этой ветке. Как слышите меня? Прием. Некоторое время в эфире звучал лишь усиливающийся шорох. Информация была услышана. Решение должно быть скорым, а значит, непростым. Кто-то обязан был взвалить на себя ответственность за приостановку боеприпасов первому украинскому фронту. В этот самый момент, через плотный шорох, он различил голос человека, привыкшего принимать ключевые решения. Слова простые, рубленые как штыковая атака. Затем радист заговорил вновь. «Девятый. Ваше уведомление принято к сведению. Железнодорожное сообщение через мост будет на некоторое время приостановлено. Ваши дальнейшие действия?» «Прием». «Первый. Идем по следам диверсантов. Как слышите?» «Прием». «Слышим вас хорошо. Постарайтесь взять их живыми. Понапрасну не рискуйте. При оказании сопротивления уничтожьте». «У вас достаточно людей?» «Может отправить подкрепление?» «Прием!» первые людей для выполнения задачи достаточно. Попытаемся справиться своими силами и взять диверсантов живыми. Передвижная воинская группа может спугнуть диверсантов и вынудить их уйти в другой район. Тогда поиски затруднятся. Прием!» «Девятый, вас понял. Мы высылаем к вам саперов». «Для обезвреживания железнодорожных путей. Держите нас в курсе. До связи». Романцев с видимым облегчением передал трубку радисту. «Интересно, кто же это был? Начальник штаба армии или все-таки сам командующий?» «Впрочем, какая разница? Разрешение получено. Жить хочешь?» — обратился он к Манаевскому. «Да. Тогда топай давай. С нами пойдешь». «Расскажу тебе по ходу, что нужно делать».